Глава 51. Один день грузчика столовой. Как всегда, я проснулся без будильника. Сказывалась многолетняя тюремная привычка рано вставать. Зажёг самодельную настольную лампу, и она осветила развешенную с вечера на гвоздях вдоль стен мокрую от пота и грязи одежду. В комнате было холодно. Я потрогал рукой трубу парового отопления. Оно почему-то опять не работало. Два окна моей комнаты смотрели на север, и северный ветер выдул всё тепло. С сожалением я вспомнил тёплую комнату из маневренного фонда, из которой меня недавно переселили в мой теперешний дом номер 52 по улице Маяковского. В тёплую комнату я попал случайно, по ошибке. Однако такой комфорт продолжался всего несколько месяцев. Однажды мне пришла повестка, в которой говорилось, что я должен немедленно освободить маневренную комнату. Взамен мне предоставлялась постоянная. Новая комната была уже не результатом ошибки. Она представляла собой нормальное советское жильё и находилась в коммунальной квартире, состоящей из 10 комнат, в которых жило 10 семей. В квартире было так много жильцов, что я так и не запомнил, как их всех звали. Однако только одна кухня и один туалет. В кухне даже не вмещались столы для всех десяти семейств, а в ванную и туалет в часы пик выстраивались очереди, как в магазине за селедкой. Зная об этом, я поспешил встать в очередь, пока еще не все жильцы проснулись. После бритья и мытья я стал одеваться на работу. Я снял с гвозди нижнюю рубашку и верхнюю фланелевую рубашку и надел их на себя. Я снял с гвоздей нижнюю рубашку и надел их на себя. Обе они прошли со мной все тюрьмы, и вот теперь заштопанные и залатанные продолжали ещё служить мне. Муравьёв бывало говорил: "Как только освобожусь, сожгу всю одежду, которая была со мной в тюрьме. Я такую роскошь не мог себе позволить. Где я возьму другую одежду, если сожгу тюремную?" На 60 рублей в месяц оклад грузчика в столовой не разгонишься. И брюки я надел тоже тюремные, те самые, что остались от какого-то умершего заключенного, и были отданы мне взамен моих украденных. Я ушил их прямо через край, а на коленях и внизу поставил заплаты. Ничего, сойдет. Сверху рубашки я надел куртку и засаленный ватник, выданный мне в столовой как спецодежду, а поверх них для приличия старый-престарый, при старый, во многих местах зашитый плащ-болонью. На голову я натянул чепчик от балонии. Завтра среда, наш выходной, до да к тому же женский праздник, 8 марта, подумал я. Дадут паёк. И сунул в карман балонье ту самую сетку, которую связал в спецбольнице. Затем закрыл дверь своей комнаты на ключ и вышел из квартиры. Уличные часы показывали 7:50, когда я пришёл на работу. Моя столовая номер 1 300 столовых Держинского района, где я теперь работал, находилась близко от угла Литейного проспекта и улицы Белинского. На эту работу я был направлен инспектором бюро по трудоустройству, этого введённого в обход в моё отсутствие суррогата биржи труда. Когда милиция на основании справки об освобождении из мест заключения выдала мне справку об утере паспорта, которая позволяла устраиваться на работу. Я сразу пошёл в такое бюро, ибо для освободившихся из заключения это было обязательно. Я очень торопился устроиться, ибо мне было нечего есть, и никто не собирался мне помочь. Правда, один человек приходил ко мне от имени диссидентов и спрашивал, нужна ли мне материальная помощь от Солженицынского или какого-то ещё фонда, и хочу ли я встретиться с ленинградскими диссидентами. Я ответил, что помощь нужна, а диссиденты нет. После этого никакой помощи я не получил. Ближайшее бюро по труду и устройству находилось на Невском проспекте. Когда я пришёл туда, там стояла очередь. Прождав около 2 часов, я наконец вошёл в кабинет к апарадчику. Апарадчик оказался пожилым человеком с манерами чекиста. Посмотрев на мой диплом, на трудовую книжку с длинным перечнем инженерных должностей, и более внимательно на справку об освобождении из тюрьмы, аппаратчик быстро и уверенно выдал мне направление на работу грузчиком. К счастью, я уже выполнял работу грузчика при столовой вольной психбольнице, и поэтому такое назначение не испугало меня своей тяжестью. Моральная сторона дела меня мало беспокоила. «Это только до лета», — подумал я. «А там, как только вода в Черном море достаточно нагреется», Я совершу побег на запад. Складские помещения нашей столовой располагались в подвалах жилого дома в проходном дворе. Я вошёл в этот двор, миновал набросанные прямо на дороге ящики из-под картошки и металлические мясные лотки и вошёл с чёрного входа в служебный коридор столовой. Направо от входа находился загороженный фанерой закуток, в котором раздевались грузчики. Оттуда вышел Володя. Мы поздоровались. Володя грузчик и мотоциклист. На своём грузовом мотоцикле с коляской он ездил по складам и базам и получал там разные дефицитные продукты, а выписки которых удавалось договориться по телефону кладовщику или директору столовой. Поскольку эти продукты на складах грузил он сам, то ему доплачивали за грузчика что-то около 20 рублей в месяц. Работа у Володи была плотная. Половина перевозимых им продуктов были левые или же выданные по блату. Поэтому он имел небольшую долю в этих махинациях. Держал он себя по отношению к другим грузчикам покровительственно и каждый день к вечеру бывал пьян. Я вошел в закуток, быстро скинул с себя баллонью, поддел под ватник длинный фартук грузчика и пошел к кладовщику. Конторка кладовщика находилась в маленьком помещении под аркой. Там стоял большой холодильник, в котором хранились мясные и молочные продукты, и письменный стол. Рядом с ним были установлены большие весы. Маленькие весы находились на самом столе. За холодильником были сделаны полки, на которых лежали конфеты, печенье, чай и кофе. Кладовщик, усатый пожилой человек в белом халате с курчавыми чёрными волосами на голове, чем-то похожий на Сталина, сидел за письменным столом. А его кожаное пальто висело на гвозде, прибитым к стенке. Тут же стояла лопата, аккуратно завёрнутая в газету и перевязанная бичёвкой. В предвыходные дни кладовщик ездил на свою дачу прямо с работы. Лопату он приготовил, чтобы на даче разгребать снег. Руководящий повар, приоблётнённый молодой мужчина в засаленном ватнике поверх белого халата, стоял у стола и что-то шёпотом говорил кладовщику. На больших весах лежали металлические лотки с мясом, которые уже носили два грузчика — Сергей и Коля Глухой. Я поздоровался и включился в работу. После мяса мы подали на кухню овощи, молоко и крупу, вынесли из коридора скопившуюся там тару и пошли завтракать. — Не могу есть, не опохмелившись, — пожаловался мне Сергей. — Дай в долг сорок копеек, пойду выпью пиво в ларьке. я дал, и он ушёл. На завтрак была каша с котлетами, чай и бутерброд. Кашу с котлетами я съел, чай выпил, а бутерброд завернул в газету и оставил, как всегда, на ужин. Его я съел вечером, когда приходил домой. После завтрака мы с Колей глухим повезли в домовую кухню овощи. Тележка была тяжело нагружена: 12 ящиков картошки, две клетки капусты, И ещё Коля стал грузить латки со свежей треской. Ну, куда ты грузишь? Мы же не лошади, прокричал я ему в ухо. Однако Коля только подмигнул мне в ответ. Значит, задумал тащить рыбину, подумал я и не стал ему мешать. Погрузив и треску, мы с Колей ухватились за ручки тележки и стали её толкать со двора. Четырехсотки килограммовая поклажа со скрипом двинулась в подворотню. А потом на Литейный проспект, где кишмяки шело народу, и со всех сторон двигался транспорт. Домовая кухня была на противоположной от нас стороне Литейного, направо от улицы Некрасова. Мы повезли наш груз прямо на поток транспорта, и неприятно действуя на нервы, тормоза заскрепели в непосредственной близости от нас. Моргая фарами, пыхтя моторами и неистово матерясь, водители всячески торопили нас. Но колёса телеги зацепились за рельсы и никак не хотели отцепиться. Мы остановились прямо посреди Литейного, перекрыв весь поток транспорта. Нервничая, Коля забежал вперёд, напряг всю свою немалую силу и приподнял перед тележки, а я в это время толкнул её. Тележка немного проехала и освободила дорогу трамваям, троллейбусам и машинам. Дальше предстояло втащить тележку на тротуар. Мы развернули её ручками к панели, приподняли и изо всех сил дёрнули на панель. Тележка въехала, но два крайних ящика полетели с неё, и картошка рассыпалась по грязной мостовой. Вслед за ящиками с картошкой опрокинулся и рассыпался по мостовой лоток с треской. Тут же образовалась толпа, и со всех сторон посыпались вопросы. Что это? Треска, да? Куда везёшь треску? Продаёт треску? Всякая рыба в Ленинграде в дефицит, отрёска в особенности. Пока Коля не отвечая им, складывал треску обратно в лоток, я собрал сколько мог картошки. Да плюнь ты на картошку, посоветовал мне Коля. Мы поехали дальше. Оглянувшись назад, я увидел, как несколько человек вылавливали из грязного снега рассыпанную нами картошку и засовывали себе в сумкам. Проехав метров 100 по панели, мы въехали во двор. А, привезли наконец. Ну, разгружайте быстрее. Вышла нам открывать дверь руководящая повариха Надежда Григорьевна и ушла опять. Коля схватил латки с треской и занёс их в коридор. Там он выбрал три хороших рыбины и незаметно бросил их в один из пустых молочных бидонов, валяющихся в коридоре в ожидании, пока мы их увезём. Остальное он снёс на кухню. Затем мы переносили картошку и капусту в овощной цех. нагрузили полную телегу пустой тары и поехали обратно. Начальство небось чёрную круж рёт, да коньяком запивает. А мы хоть треской побалуемся. Проговорил глухой Коля, вынимая треску из бидона уже в нашем закутке. Скоро в раздевалке раздался грохот. Это Сергей уронил бидон. Оказалось, он был уже совершенно пьян. "Юра, ну его к чёрту!" позвал меня глухой. Вон Надя просила паштет в магазин свести. Рубль на двоих даёт. Поехали? Поехали, согласился я. Печёночные паштеты, заливные и холодца для магазина, так же как и отварные куры, очевидно, приносили руководящему повару домовой кухни немалый личный доход. Откуда иначе она взяла бы денег, чтобы заплатить за нашу работу наличными? Собственно говоря, эта работа не была тяжёлой. платили за аккуратность, чтобы не перевернули, не размазали поштет, чтобы правильно оформили документы. Коля технологию перевозки знал досконально. Сперва он положил на тележку три деревянных хлебных лотка. В них уложил посудину с поштетом, заливным и холотцом. Сверху закрыл такими же хлебными лотками и прижал большими кастрюлями с курами. Потом сверху накинул какую-то белую тряпку. Мы осторожно поехали. Задача состояла в том, чтобы это сооружение не растряслось и не развалилось по дороге. Поэтому один вез тележку, а другой сбоку придерживал лотки и кастрюли. Магазин, куда обычно сдавала свои изделия домовая кухня, находился в двух трамвайных остановках от нее, по Некрасовской улице. С соблюдением осторожности мы ехали в магазин минут 15. Потом Коля сдавал продукцию по весу. «Жиму от заведующей!» Убеждённо заявил он, выйдя на улицу, где я его ждал. Паштет вытянул на 1 кг больше, чем записано в накладной. Куры на 800 г. Всё остальное тоже в плюсе. А нам на лапу ничего не кинул. А в других магазинах кидают. Кидают иногда. 500 г это их законное. Без этой надбавки магазины не примет никогда. Им тоже надо иметь. Ну а что лишнее сверх 500 г в каждом наименовании накладной, это они должны рассчитываться с грузчиками. Отжмот этот сделал вид, будто и не знает правил. Вот вам, ребята, пополтиннику обрадовалась руководящая, когда мы привезли ей накладную. И идите скорее в кладовую. Кладовщик уже несколько раз звонил: "Тушевое мясо пришло, а вас нет". Тушевое мясо было мороженое. В нашу столовую полагалось примерно 500 кг, около пяти полутуш. Я принёс и положил на землю перед открытыми дверцами фургона шесть картофельных ящиков. Коля залез в машину и стал сбрасывать туши, а я их принимал, укладывая на эти картофельные ящики, которые трещали и ломались под тушами. Уложив очередную тушу, мы с Колей распиливали её пополам обыкновенной пилой, какой пилят дрова. Иногда туша соскальзывала и падала на землю. Мы её поднимали и продолжали пилить. Сергей хотел было включиться в работу, но упал с туши, и кладовщик его прогнал. Обидевшись, Сергей ушёл домой. Он вообще часто обижался. Считал, что его здесь никто не может понять, кроме меня. Меня он не равнял со всеми, потому что я тоже инженер. Вот мы с Юрием Александровичем инженеры, а вынуждены работать грузчиками, часто плакался Сергей какой-нибудь посудомойке после того, как распивал с ней очередную бутылку барматухи. Сергей действительно когда-то был инженером, и его выжили с инженерной должности за глупости и пьянство. Мотоциклист, совмещающий обязанности грузчика, кстати, тоже был инженером и тоже пьяницей, но не дураком. причину его деградации я так и не узнал. К этому можно было добавить двух буфетчиц с высшим образованием. Одна из них юрист. Не знаю, какое образование было у кладовщика, но его жена преподавала в музыкальном училище. Однажды телефонный разговор привлёк моё внимание. Вы хотите определить своего сына в музыкальное училище? спрашивал кого-то кладовщик. А сколько классов он окончил? говорите, что пытался поступить в училище, но не прошёл по конкурсу. Хорошо, дорогой Аркадий Григорьевич. Я поговорю о вашем сыне с женой. Она сделает для него всё, что сможет. 200 кг мяса мы с Колей глухим сложили в холодильник, а 300 кг погрузили на тележку и повезли в домовую кухню. "Ребята!" закричала руководящая, увидев мясо. "Мне жаль вас, но если вы ещё раз привезёте мне мяса, Не позвав меня предварительно проверить на весах вес, я вернул вас обратно вместе с мясом. Конечно, она была права. Кладовщик нередко её обманывал. Конечно, не зевали и в домовой кухне. Когда мы с Колей затащили туши в мясной цех, мясник сделал Коле знак, а мне разрешил ехать обратно в столовую одному. Мне было всё ясно. Сейчас мясник отрубит хороший кусок мяса от туши и даст Коле. Оля пойдёт, продаст это мясо и купит бутылку барматухи. Потом они вместе её разопьют. Когда я вернулся в столовую, кладовщик попросил меня перебрать яблоки. Из двадцати ящиков яблок надо было выбрать самые лучшие отдельно для начальства. Потом надо было отобрать средние яблоки для продажи на улице. Третья сортировка отобрать битые и гнилые для компотов в столовой. Конечно, цена всем яблокам была одинаковая. Не успел я кончить переборку яблок, пришла машина с кусковым мясом. Перетаскав лотки с мясом с машины на весы и дождавшись, когда его взвесят, я потом снял эти лотки с весов на пол. Подождите, Юрий Александрович, сказал мне кладовщик. Посидите, отдохните пока. Я сейчас кое-что сделаю, а потом вы берёте мясо в холодильник. Кладовщик всё своё внимание обратил на сортировку мяса, наподобие той, что я делал с яблоками. Только сортировку мяса он никому не доверял, оделал сам. Мясо привозили трёх категорий. Цены на разные категории сильно различались. Свою задачу кладовщик понимал так: лучшие куски мяса из лотков третьей категории переложить в лотки второй категории, а лучшие куски из второй категории в первую категорию. Следующей его задачей было обмануть руководящего повара и доказать ему, что всё так пришло с мяса комбината. Денежную разницу кладовщик клал себе в карман. Он некоторое время презрительно ковырялся в металлическом лотке, где куски мяса плавали в крови пополам с водой. Экспедитор, развозящий мясо по столовым, тоже жить хочет, и он подливал в лоток воду для веса, а потом заговорил. Жить стало трудно в Советском Союзе, потому что больше нет порядка. Каждый делает что хочет. Захотел экспедитор воды налить в латки с мясом, без всякого страха перед наказанием, взял и налил. Захотел Сергей напиться на работе, пошёл и напился, и ничего не скажи ему. Зря ругают Сталина. Вдруг с чувством воскликнул кладовщик, и я понял, что это его главная мысль. При Сталине такого пьянства не было. При Сталине боялись, порядок был при Сталине. А теперь И кладовщик тяжело вздохнул, вспоминая счастливое сталинское время. В кладовку вошёл повар Федя. Ещё раз тяжело вздохнув, кладовщик из внов привезённого мяса первой категории отрезал два хороших куска и отдал Феде поджарить. Ту пищу, которую готовили для всех, он никогда не ел. Коля долго не возвращался из домовой кухни, а когда возвратился, то лёг спать в раздевалке. Он был совершенно пьян. Оставалось ещё много работы, и эту работу теперь предстояло сделать мне одному. Я отвёз на тележке 10 ящиков яблок уличной торговки, которая продавала их на улице рядом с нашей столовой. Там она поставила стол, на стол весы, а сбоку прикрепила ценник: 1 рубль 50 копеек за килограмм. Пока я сгружал около неё ящики с яблоками, собралась очередь, человек 20. Пиво сейчас не привози. попросила меня торговка. Алкогольки налетят, не дадут торговать яблоками, и чтобы я лучше понял, выругалась матом. Только я закончил эту работу, как получил новую. Хорошо, ответил я, но про себя подумал: хватит пока. Всю работу не переработаешь. Пойду обедать. Я помыл руки и как был в рабочем фартуке пошёл в столовую. Пройдя по коридору, я задержался около графика выхода на работу, вывешенного недавно и подписанного директором столовой. С удивлением я увидел, что кто-то ежедневно проставлял мне 8 часов работы без всяких переработок, с 9 часов утра до 6 часов вечера. "Товарищ директор", обратился я к директору как раз в этот момент вышедшему из своего кабинета. "А как же мои сверхурочные?" В графике написано, что я работаю с 9:00 утра до 6:00 вечера, а на самом деле я работаю с 8:00 утра, а ухожу домой иногда в 9:00 вечера. А в ваших переработках мне ничего не известно, ответил директор. Ха, я так и думал. Засмеялся я и пошёл в зал. Грузчики получали еду из того же окошка раздаточной, что и посетители, только без чеков. Я подошёл к окну и некоторое время ждал, пока раздаточница меня заметит. Борши или харчо? спросила наконец она. Борщ. Она подала мне борщ. Я поставил тарелку себе на поднос и повернулся к другой раздатчице, которая выдавала второе. Та без всякого вопроса подала мне котлеты с картошкой. Котлеты утром давали, возразил я. А что, тебе мясо? Мясо, конечно. На еду я нажимал И для работы грузчиком, и для побегов в плавь требовалось здоровье, а здоровье, не в последнюю очередь, зависит от питания. Раздатчица помялась немного, но потом схватила мою миску, вышвырнула из неё котлета обратно в свою кастрюлю, а мне швырнула кусок мяса. Потом подала компот. Официально считалось, что за еду у нас высчитывали из зарплаты, но эти вычеты были чисто символические 2 рубля с копейками в месяц. Если платить по прескуранту, то 2 руб. мне бы не хватило на питание в столовой даже на один день. Иначе говоря, мы ели то, что предназначалось посетителям столовой. У посетителей воровали, им порцию уменьшали, а нам отдавали. И таких, как мы в столовой, была целая армия, более 40 человек. У всех за питание высчитывали одинаково, но питались не все одинаково. Директору, заму, руководящему кладовщику и бухгалтерам готовились специальные блюда по их заказу из самых дорогих и лучших продуктов. После обеда я повёз на тележке бутерброды, котлеты и прочие холодные закуски из столовой в буфет соседнего научного учреждения Гидуфа. Оставив тележку у входа, я взял на руки все пакеты и свёртки и прошёл мимо вахтёра вниз в буфет. По пути мне встретилось несколько кучек научных работников. Они сидели, стояли, курили и обсуждали всё на свете, только бы не думать о своей работе, только бы как-нибудь убить время и скорее домой. Знакомая мне картина. Мне вспомнилось время, когда я тоже был инженером, и мои сослуживцы шутя говорили, что они получают не зарплату, а пенсию в среднем 90 рублей в месяц. И что это пенсия даётся им только за то, что они утром вешают, а вечером снимают с табельной доски свой рабочий номерок. А настоящую работу мы будем делать тогда, когда нам будут платить по-настоящему. И они тоже всячески убивали время, читали художественную литературу, спорили о футболе или дремали на своих рабочих местах. А так как на инженерную зарплату прожить в СССР невозможно, то многие находили дополнительные приработки. Инженер расчётного отдела брал непомерно большие деньги якобы за консультации абитуриентам. На самом деле за эти деньги он гарантировал им поступление в один из институтов города, куда был большой конкурс и где в приёмной комиссии заседали его приятели. Лауреат сталинской премии Матвеев ПВ промышлял тем, что присваивал себе деньги отпущенные на премирование всего коллектива инженеров. Парторг Петров Д.А. получал деньги за руководство несуществующей лаборатории. Другие партийные боссы тайно от всех получали из райкома партии сверх зарплаты так называемые «конвертные деньги». Водились на заводе и мелкие воришки, которые воровали радиодетали и продавали их рыночным спекулянтам. Так было 20 лет назад. Так продолжает быть теперь. Так будет всегда, пока существует коммунизм. А в буфете тем временем звонил телефон. Глодовщик требовал меня назад. Пришла машина с картошкой. К концу разгрузки картошки, когда сто ящиков уже было разгружено и оставалось только 10, из раздевалки вышел заспанный, но почти отрезвевший глухой Коля. "А ты для нас хороший ящик отложил?" спросил он меня. "Нет," Чего ж ты? Подожди. И остановив разгрузку, он начал искать такой ящик, где картошка была бы не очень мокрая и не очень гнилая. Нашёл один, стал искать другой. "У меня с собой рюкзак", пояснил он мне. "Наверное, целый ящик войдёт. А вам, Сергей, мы, Володя, ведь тоже надо взять домой". Отобрав два ящика, Коля занёс их в нашу раздевалку, а потом снова вышел, прошёл во двор, где были сложены пустые ящики. Вынул два из них и принес мне. Возьми понемногу из других ящиков и наполни эти два для счета. В конце дня специальная машина привезла продукты улучшенного ассортимента, так как приближался коммунистический праздник – женский день 8 марта. Каждый продукт кладовщик проверял на своих весах. Привезли особо дорогой и вместе с тем остро-дефицитный продукт. одну 800-граммовую банку зернистой чёрной икры в красивой упаковке с английской надписью на крышке. Я понёс было икру прямо в холодильник, но кладовщик вернул меня и заметил с обидой в голосе: "Дьюри Санч, эта банка икры стоит 180 рублей, то есть столько, сколько я зарабатываю за 2 месяца работы. И если не хватит весу, я должен буду платить за неё из своего кармана". Я никогда не думал, что металлическую банку икры в фабричной упаковке тоже надо проверять на вес. Однако не хватило 10 г, что кладовщик сразу же отметил в накладной. Вечером с ведомостью в руке пришёл руководящий повар. Сперва они с кладовщиком долго шептались, а потом кладовщик сделал в ведомости пометки и велел нам, грузчикам, выдать только те продукты, которые он отметил. За остальную часть продуктов, записанных в ведомости, он уплатил руководящему деньгами. После доставки продуктов в столовую я вернулся в кладовую. Двери были прикрыты. Войдя внутрь, я увидел нескольких постоянных покупателей с портфелями. Тот и дело Наряев в холодильник, кладовщик выносил оттуда уже завёрнутые в бумагу свёртки. Он взвешивал их, потом считал на счётах и говорил цену. Посетители молча рассчитывались прятались свёртки в портфеле и уходили. Потом, когда я складывал во дворе деревянную тару, мимо меня, направляясь к конторке кладовщика, прошёл руководящий повар, а за ним повар Федис с шипящими сковородками в каждой руке. Они вошли в конторку, и Федис сразу же вышел обратно. Ему что-то крикнули, и тогда он прикрыл за собой дверцы. Я знал, что дверцы конторки прикрывались в двух случаях: когда кладовщик выпивал и когда он торговал. Яркий румянец на его щеках, который я увидел, когда он вновь появился во дворе, показывал, что на этот раз было первое. Когда я закончил складывать тару, то заметил, что около меня стоит какой-то важный старик и невежливо меня рассматривает. «Вам что-нибудь надо от меня?» Так же бесцеремонно спросил я его. «Я хочу с вами поговорить». Если вам нужно что-нибудь из столовой, не трудитесь, ответил я. Я ничем вам помочь не могу. Я уже знал, что нередко подобные старики и старухи просили принести им несколько картошин, несколько луковиц или тому подобное. Я хотел попросить вас прийти ко мне домой и сделать кое-какую работу, за плату, конечно. Я живу в этом доме и из окна всё вижу. Я заметил, что вы никогда не бываете пьяным. И потому решил обратиться именно к вам. Какую работу? Старик немного помелся, а потом проговорил: "Марить клопов". Я подавил в себе горячую волну протеста и оскорблённой гордости и, вспомнив о своём положении, как только мог, спокойно спросил: "А какая плата?" "3 рубля". "Хорошо, я приду завтра. Какой адрес?" "Вот тут на бумажке написан адрес". проговорил старик и протянул мне листок. Приходите к 12 часам дня. До свидания. Я говорил с самого начала, что выбранный для моего рассказа день предвыходной. Поэтому после ужина, около 7 часов вечера, мы грузчики пошли в домовую кухню к руководящей Надежде Григорьевне, которая по неписаному закону выдавала нам пайки. Ну что, мальчики, пришли, да? Понимающе приветствовала она нас. Она вышла из конторки, прошла в мясной цех, взяла у мясника нож и отрезала нам три куска мяса. Глазомер у неё был такой, что она никогда не отрезала меньше 700 г и больше 800 г. Ну что вам ещё дать? подумала она вслух, вовсе не спрашивая нас о том на самом деле. Затем она пошла в холодильник и подцепила из бочки по куску жира. Оглянулась вокруг себя и дала ещё пять штук яиц. Всё, ребята. Это был пайок на выходной день. Такие же пайки получали все работники столовой. Только качество и количество продуктов в пайке зависело от занимаемой должности. Думаю, что всем ясно происхождение продуктов для этих пайков. Они тоже были украдены у посетителей столовой. Однако, мне кажется, надо объяснять, что такой порядок существовал во всех столовых и ресторанах Ленинграда. И я уверен всего Советского Союза. Советское правительство установило месячную зарплату грузчикам и посудомойщицам 60 рублей. Что можно купить в СССР на 60 рублей? Вот что: одну третью часть мужского костюма или пару зимних ботинок, или один вечер скромно посидеть в ресторане, или не покупая ничего более, тратить всю зарплату исключительно на питание одного человека. Да и то не досота. Конечно, за такую зарплату никто не стал бы работать грузчиком, да и поваром тоже, ибо зарплата других работников столовой была ненамного выше. Тогда коммунисты придумали для них бесплатное питание и пайки, но не за счёт государства, а за счёт посетителей столовой, за счёт покупателей. Легко заметить, что подобные пайки существуют в СССР для всех категорий работников сверху донизу. И во всех случаях они оплачиваются не государством, а народом. Более привычно эти пайки называть привилегиями, а саму систему системой привилегий. Плата за труд в Советском Союзе складывается из двух составных частей: заработной платы, обычно в 10 раз более низкой, чем заработная плата за ту же работу в капиталистических странах, плюс привилегии. Привилегии в СССР подразумеваются не только за работу, но и за лояльность к партии, лояльность к советской власти. На средних и низших позициях под лояльностью обычно подразумевается лояльность к начальству, к его махинациям, к его беззакониям. Привилегии нигде не оговорены в законах, поэтому никто не может требовать их для себя по суду. Если работник проявил нелояльность, его лишают привилегий без права обжалования. Поскольку привилегии часто в несколько раз превышают зарплату по своей ценности, хотя и не всегда выражены непосредственно в деньгах, то лишившись привилегий, работник оказывается на положении человека, работающего бесплатно. Для элиты привилегиями считаются государственная дача и квартира в городе. Возможность съездить за границу за государственный счёт, ежегодные бесплатные путёвки в лучшие санатории, а также право пользоваться специальными больницами и поликлиниками, специальными магазинами и столовыми со сверхнизкими ценами и тому подобным. Что касалось нас, грузчиков, то наши привилегии умещались в двух ладонях. Мы завернули их в обёрточную бумагу и пошли по домам. столкнувшись в дверях с бухгалтерами, которые в свою очередь тоже пришли за пайком. Выйдя на улицу, я направился по Литейному. В густой толпе прохожих дошёл до улицы Салтыкова-Щедрина и свернул на неё. В этой улице напротив кинотеатра Спартак находился пивной ларёк. Я подошёл к нему и узнал в продавщице знакомую женщину. "Вам большую кружку?" не глядя на меня, быстро спросила продавщица, приготавливаясь открыть кран. Мне пиво не надо, ответил я. Женщина подняла голову и с удивлением взглянула на меня. "А, это вы?" узнала она, что принесли сегодня. Понизила она голос до шёпота. "Мясо пять штук и яиц и жир". Таким же шёпотом быстро ответил я. "Давайте незаметно сюда". Я поддал прямо в сетке. Женщина наклонилась к полу, чтобы другие покупатели не видели, что она делает, и там развернула мои свёртки. 2 рубля, как всегда, спросила она, приподымаясь с пола. Да. Она быстро подола мне пустую сетку и сунула в руку 2 рубля. Я сразу отошёл от ларька. Один день как-нибудь перебьюсь на хлебе и картошке, подумал я. А 2 рубля положу в копилку. Я уже почти дошёл до дома, когда вспомнил, что забыл в кладовой несколько пустых пивных бутылок, которые собрал в течение дня в закоулках двора и на помойке. Впереди был выходной день, и я собирался снести эти бутылки на приёмный пункт стеклотары. Пришлось вернуться. Когда я без стука открыл дверь кладовой, то там были двое: кладовщик и директор столовой. На письменном столе, прямо на куче накладных, стояла открытой та самая 800-граммовая банка чёрной икры, в которой не хватило 10 г, и бутылка экспортной пшеничной водки. Директор столовой и кладовщик сидели за столом и большими столовыми ложками ели икру прямо из банки. Придя домой, я помылся, поставил будильник на 10:30 и сразу лёг в кровать. Всё тело ломило от усталости, а когда я согрелся под своим зимним пальто и нашёл удобное положение в кровати, в моих ушах появился тонкий, еле уловимый звон. Я знал, что это от переутомления, возможно, от повышенного кровяного давления. Но я уже привык к нему, и мне было даже приятно его слышать. И этот звон помог мне скорее уснуть. Вскочил я от треска будильника. Было темно и тихо в нашей огромной квартире. Я быстро оделся, разогрел на кухне чай и выпил его с бутербродом, который остался у меня от завтрака на работе. Потом я надел пальто, шапку, взял плавки, которые сшил сам, полотенце и вышел на улицу. На улице мороз усилился. Я быстрым шагом дошёл до улицы Некрасова, где сел на трамвай номер 12. С трамвая я сошёл на Крестовском острове около нового стеклянного здания плавательного бассейна Спартак. Я вошёл в просторный вестибюль, в котором посредине стоял стол дежурного. Справа и слева были лестницы на второй этаж. А на переднем плане находились скамейки и игральные автоматы для ожидающих. Ждать пришлось недолго. В 11 часов дежурный объявил: "Имеющие оздоровительные абонементы на вторник могут подняться в раздевалки. Мужчины по правой лестнице, женщины по левой". У входа на лестнице уже стояли тренеры и проверяли абонементы. В числе других прошёл в раздевалку и я. Раздевшись в раздевалке, мы все, человек 30 мужчин разного возраста, пошли в душевые, выхода из которых был непосредственно к воде. У воды к нам присоединились человек 25 женщин. Бассейн имел 10 плавательных дорожек и вышку для прыжков в воду. Заметив время по большим стенным часам, я прыгнул в воду и поплыл брассом. Было 11 часов 20 минут. Для тренировки оставалось 40 минут. Уклоняясь от столкновения с другими пловцами, я поплыл с равномерной, однако максимально возможной скоростью, делая повороты так, чтобы не нарушать ритм движения. Очевидно, заметив мою целеустремлённость, некоторые пловцы перешли на другие дорожки. Ну и слава богу. На моей дорожке осталось ещё 4 пловца. Избегать столкновения с которыми стало легче. Большая минутная стрелка на стенах часах неуклонно двигалась по окружности и также неуклонно увеличивалось проплытое мной расстояние. Когда минутная стрелка показывала 55 минут, я уже проплыл 29 дорожек, то есть 1 км 450 м. Опять я не достигну своей предтюремной скорости, с горечью подумал я. Увидев, что дежурный тренер смотрел на меня, я спросил: Товарищ тренер, посмотрите, пожалуйста, на мой брасс. Может быть, вы увидите какие-нибудь недостатки? Я недоволен своей скоростью, и я проплыл перед ним. Нет замечаний, ответил тренер. Для непрофессионала вы плаваете прекрасно. 6 месяцев назад, когда я пришёл в этот бассейн в первый раз, он бы так не сказал. В тот день я плюхнулся в воду как бревно. На дно я, конечно, не пошёл, но и вперёд стал продвигаться так как будто делал непомерно тяжёлый труд. В моих грибках не было ни ловкости, ни изящества, ни согласованности. Движения рук и ног не вытекали одно из другого и не увеличивали скорости. На каждый отдельный грибок требовалось умственное приказание. Я делал их через силу и с нетерпением ждал, когда всё это кончится. Напрягая все силы, я проплыл 6 раз по дорожке и совершенно выдохся. Я ухватился за трап руками и почувствовал, что меня всего трясло. Было очевидно, что дольше плавать я не мог. Ничего не видя и ни на что не обращая внимания от разочарования, я оделся и поехал домой. 2 дня до следующего раза, когда по расписанию я мог снова идти в бассейн, я думал только о своей спортивной импотенции. Моя способность плавать, думал я, это мой билет на запад. Если я совершенно потерял эту способность и не смогу её восстановить, то никакого иного способа уехать из СССР для меня не останется. Я должен во что бы то ни стало восстановить свою способность к длительным заплывам. Я должен снова плавать. На следующий день я шёл в бассейн с готовым решением. Или я проплыву 1500 м, или пойду на дно бассейна. И я проплыл За отпущенные нам 45 минут я проплыл ровно 1500 м. Дальше дело пошло лучше. Я стал ходить в бассейн 4 раза в неделю: два раза в дни своей группы и ещё два раза проходил с зайцам в дни, отведённые для второй группы. Когда я достаточно втянулся в тренировки, то стал обращать внимание на свою скорость. Но сколько я не старался из предела 2,5 км/ч вылезти, так и не смог. пришлось с этим смириться, лишь бы вернуть свою способность плавать на дальней дистанции. Вместе с лыжными тренировками, которыми я занимался по выходным, у меня получалось, что спортом были заняты 6 дней в неделю. Через месяц я заболел. Я потерял сон, и у меня начались сердцебиения, спазмы и головокружение. Вновь появилась отрыжка желчью. Я пошёл в поликлинику. Врач смотрел меня и стал выписывать бирючень о нетрудоспособности. Не выписывайте бирючень, пожалуйста, остановил я его. Без работы мне есть будет нечего. Но у вас прединфарктное состояние, вам надо лежать, возразил врач. Если я буду лежать, то умру с голода, сказал я, поблагодарил его и ушёл. Однако теперь я знал, что со мной. Пришлось пропустить несколько тренировок в бассейне и временно не ходить на лыжах. Я не стал глотать никаких лекарств. Я только молился Богу и соблюдал диету. Бог помог мне и на этот раз. Постепенно состояние моё улучшилось, и я опять возобновил тренировки. Для того, чтобы не перетренироваться, я сократил время плавания на 5 минут. Эти 5 минут я стал посвящать прыжкам в воду с вышки. Умение прыгать с высоты могло мне пригодиться. Можно мне прыгнуть с вышки? спросил я тренера после его похвалы. Вообще-то мы не разрешаем вашей группе проигрывать, но так и быть. После того, как я сейчас подам команду выходить из воды, ныряйте, но только один раз. Я залез на десятиметровую вышку и как только люди вышли из воды, нырнул с солдатиком.